Глава 9. Вот теперь общаться ребятам жителями планеты стало очень просто. А после того, как Говорун освоил язык землян и передал его ариельцам, то и они стали разговаривать с ребятишками тоже на понятном им языке. Понятный и вовсе не тарабарский язык. Пока пили чай в этом круглом доме с вкусным вареньем из луговых цветов, Ребята узнали много интересного о планете и живущих на ней инопланетянах. Их планете много-много лет. Когда-то она крутилась вокруг Солнца и равномерно освещалась его теплыми лучами, а еще и вращалась вокруг своей оси. И на планете были день и ночь, зима и лето, как и на многих других космических планетах. Но потом она столкнулась с большим астероидом, И прекратила вращаться. И с тех пор одна половина освещается солнцем, И на ней всегда день и светло, и радостно. А на другой половине планеты всегда ночь. Там темно и холодно. И уже много сотен лет и тысячелетий Планета разделена на две половины — Светлую и темную. А называется наша планета, Закончили пушистики свой рассказ, «Ариэлия». «А мы – ариэльцы. Есть у нас главный правитель – Ариэль. И управлять ему помогает искусственный интеллект – Арий. Пойдемте, мы вам покажем наши города». Пригласили наших путешественников – ариэльцы. Они показали им свою культуру, технологии и образ жизни. Животные восхищались всем, что видели. Они радовались такому отношению к себе потому что чувствовали себя как почетные гости. Добро пожаловать в наш город. Это самый большой и красивый город на нашей планете. Здесь живут многие ариэльсы разных профессий. Посмотрите на наши здания. Они высокие и яркие. Они сделаны из специального материала, который меняет цвет в зависимости от настроения жителей и погоды. «Посмотрите на наши машины. Они быстрые и удобные. Они летают по воздуху и не загрязняют окружающую среду». Животные смотрели на все с удивлением и восторгом. Они не могли поверить своим глазам. Они видели вещи, о которых не могли даже мечтать. «Тишка, посмотри, какой замечательный город! Он большой и яркий, суперсовременный!» — сказала Дашка. «Дашка, посмотри, какие замечательные здания, высокие и разноцветные!» Арельцы объяснили животным, что они миролюбивые и дружелюбные к другим формам жизни. «Мы, арельцы, любим изучать космос и его тайны. Мы хотим узнать больше о других планетах и их обитателях. Мы хотим делиться своими открытиями и достижениями с другими. Мы, арельцы, Любим общаться с другими цивилизациями и учиться у них. Мы хотим уважать и ценить разнообразие жизни во Вселенной. Мы хотим жить в мире и гармонии с другими. Мы, орельцы, любим заботиться о своей планете и ее природе. Мы хотим сохранять и улучшать условия жизни на ней. Город Орельцев был похож на сказку. Он сверкал разными цветами и отражался в прозрачной воде озера, на берегу которого он стоял. В городе не было ни одного дома, а только высокие башни, соединенные между собой мостами и туннелями. Башни были покрыты солнечными панелями и ветряными генераторами, которые обеспечивали город энергией. Внутри башен были уютные квартиры, где жили орельцы. Орельцы были похожи на людей – Но у них были большие глаза, длинные уши и хвосты. Они были добрыми и гостеприимными существами, которые любили музыку, искусство и науку. Наши друзья не переставали удивляться. Они увидели, как ариэльцы перемещаются по городу на летающих тарелках, которые управляются голосом. Они посетили музей, где были представлены разные произведения искусства, созданные ариэльцами. Они побывали в библиотеке, где были собраны все знания ариэльцев. Они заглянули в лабораторию, где ариэльцы изучали разные явления природы и делали открытия. Они пообщались с детьми ариэльцев, которые учились в школе, играли в игры и рассказывали смешные истории. Всем управлял добрый и умный Ариэль и помогал ему искусственный интеллект, который назывался Арий. Ари был создан орельцами, чтобы помогать им во всем. Ари знал все о городе, о планете, о космосе. Ари мог разговаривать с любым существом на любом языке. Ари был дружелюбен и юморным. Ари следил за порядком и безопасностью в городе. Ари решал разные проблемы и конфликты. Ари учил и развлекал орельцев и их гостей. Наши друзья были в восторге от городов-ориэльцев. Они нашли много общего с ириэльцами и подружились с ними. Они решили остаться в городе еще на несколько дней, чтобы узнать больше о нем и его жителях. Они надеялись, что их приключения на этой планете будут продолжаться, и они увидят еще много интересного и удивительного. Мышка Дашка сказала, «А мне понравились заводы и фабрики орельцев Там такой порядок, и на всех операциях работают роботы, умные и профессиональные, и они слушаются Ари, а Ари им помогает. А мне понравились летающие тарелки, они быстрые и удобные, и можно лететь куда угодно, и видеть все с высоты, и они не шумят и не грязнят воздух. Я бы хотел иметь такую тарелку. Суслик Федя заметил. А мне понравился музей. Там так много красивых картин, скульптур, музыкальных инструментов. И все они сделаны ариэльцами. Ариэльцы талантливые, и я не боюсь их. И они любят свое искусство, и они делятся им с другими. Я бы хотел научиться рисовать или играть на каком-нибудь инструменте. Хомячок Хому. А мне понравилась библиотека. Там так много книг, журналов, дисков и планшетов, и все они полны знаний о рельцев они умные и они любят науку. Я бы хотел прочитать или посмотреть все, что есть в библиотеке. Крот Прохор. А мне понравилась лаборатория. Там много приборов, аппаратов, компьютеров. И все они помогают ариэльцам изучать разные явления природы и делать открытия. Орельцы, оказывается, любознательные. Я бы хотел попробовать или поучаствовать в каком-нибудь эксперименте». Им ответил Ари. «А мне понравились вы, наши друзья. Вы такие веселые, добрые, интересные. И вы любите свою планету Земля. Я рад, что вы прилетели к нам». И я хочу помогать вам и учиться у вас. Ребята пошли навстречу со школьниками. Арельчики рассказали печальную историю своей планеты. Когда-то она крутилась вокруг своей оси, и жил на ней один народ. И все дружили, и планета развивалась. Но потом произошел космический катаклизм. В планету ударился большой астероид, и планета перестала вращаться вокруг своей оси, Те, кто остался на светлой стороне, не пустили тех, кто остался на темной. И они две стороны одной планеты постоянно воевали друг с другом. Но никто никого не мог победить, потому что они были все храбрые и сильные, и никому никто не сдавался. Вот с тех пор и воюют. Малыши жалуются на взрослых, что они всегда сердиты и готовятся к войне с оргами, чтобы отобрать у них земные богатства. Печально подытожили орельчата. А нам хочется попутешествовать и посмотреть, как это так жить без света. Наверное, это очень забавно.